Глава шестая. Зато остаток дня прошёл неплохо и без происшествий. Никто в моей комнате больше не заглядывал, внуков от меня не требовал и по поводу Кирилла не рычал. Я сначала радовалась такому повороту, а потом напряглась, вдруг это затишье перед бурей. А тут ещё и ужин прошёл, ну, очень странно. Мы сидели в той же малой столовой вчетвером. Король с королевой на разных концах длинного стола в километре друг от друга — а мы с Зейном напротив, через столешницу». И вместо одаривания хмурыми взглядами принц вдруг начал улыбаться и даже завёл вежливый разговор ни о чём. После сегодняшнего хлопка дверью, от которого аж люстра задрожала, я сильно удивилась. Вообще не думала, что Зейн способен на галантность. И вот внезапная попытка помириться и навести мосты. Зейн по-прежнему был неприятен, но, как известно, худой мир лучше доброй ссоры. Поэтому я всё же сделала шаг навстречу и беседу поддержала. А следующим утром всё моё благоразумие сдохло. Просто после завтрака его высочество пригласил на прогулку в парке. И уже там, среди вычёрных розовых кустов, белоснежных беседок и журчащих фонтанов, рассказал, что нас ждёт. «Свадьба. Через неделю. У меня аж глаз от такого известия дёрнулся. Но это, если так можно выразиться, первая часть нашего бракосочетания» пояснил Зейн. «Полноценное торжество с проездом по улицам, звоном колоколов, приемом послов и народными гуляниями состоится через два месяца. Можно и раньше, но хочется, чтобы праздник был красивым, а на подготовку необходимо время». Тут невольно вспомнилась ремарка Тюирина о том, что Зейн вообще-то не был озадачен вопросом брака. «Это артефакт выбора сработал, поставив всех на уши и заставив принца шевелиться». То есть несколько дней назад Зейн и не думал жениться, а теперь — вот. Впрочем, на этом новости не закончились. Я подумал и решил, что на эти два месяца мы отложим консумацию. Произнес его высочество «Важно». Он сказал, а я — «Консу что?» Зейн посмотрел странно. Серые глаза неожиданно потемнели. Супружеское соединение. Прозвучало как-то коряво, и я опять не поняла — Мои брови застыли где-то на середине лба, лицо недоуменно вытянулось. После новой паузы жених объяснил нормально. Первая брачная ночь. Ну вот опять. Слова о близости, и по телу прокатилась волна тягучего жара. Я отстранённо отметила, что Зейн мне точно не нравится, но я его почему-то хочу. Логика. Бывают случаи, когда она не работает. Это один из них. Вот только. Послушай. Я остановилась, развернулась и в очередной раз перешла на «ты». «Мы можем отложить всю свадьбу?» «Нет», — перебил он, даже не дослушав. Вторая нелогичная волна жара, и у меня недобро сжались кулаки. После этого Зейн завёл старую пластинку о том, что наш брак необходим, неизбежен и всё тому подобное. Только говорил он гораздо мягче, чем даже Семилия, словно пытался очаровать и какая-то часть моего сознания даже поддалась на его галантность. И потемневший мужской взгляд тоже имел некоторое значение. Я видела, что нравлюсь. Понимала, что Зейн не в восторге от задержки с брачной ночью. И собственное тело, что, конечно, странно, откликалось. Ну, в какой-то степени. Но вся ситуация продолжала бесить. Как и в случае с приёмной семьёй, я ощущала себя бесправной куклой. Окружающие буквально кричали. «Успокойся, Ирина, нам виднее, как выглядит твое счастье. Просто не сопротивляйся причиняемому тебе добру». Я, может, и хотела бы согласиться. Но кулаки сжимались все сильнее, а к горлу подкатывала паника. В итоге я улучила момент и все-таки спросила. «Зейн, а как же мое мнение?» «Ррррр» прозвучало в голове. «Она невыносима, я же все объяснил». А вслух вежливая, хоть и с нотками раздражения. «Рина, всё уже решено. Мы с тобой заложники ситуации. В свадьбе быть и это не обсуждается. Но только от нас зависит, будет это скандалом или началом замечательной приятной жизни». Угу. А потом меня попытались поцеловать. Наследник престола как-то очень ловко положил руку на мою талию, притянул ближе, взял за подбородок. Потом его губы оказались очень близко и ощутила приятный ягодный аромат. Голова на мгновение закружилась, захотелось прижаться к этим губам, попробовать их вкус и даже потеряться в ощущениях. Я ещё не целовалась с парнем, который ей нравился и раздражал настолько сильно. Но «раздражал» — ключевое слово, и я отодвинулась. «Извини, нет», — сказала строго. Я не видела причин скрывать эмоции. Ему притворяться тоже надоело. «Рина, ты всё равно моя». В серых глазах мелькнул самый настоящий огонь. Зейн тоже отступил, но быстро взял себя в руки. Он расправил плечи, одёрнул привычным движением камзол. «Хватит», — сказал ровно. «Вопрос решён, и все твои протесты только испытывают моё терпение. Прекрати вести себя, как глупая девчонка Рина. Ты взрослая девушка, тебе сейчас завидует всё королевство, все аристократки и не только. Не каждый достаётся принц, понимаешь? Просто сделай радостное лицо и упади в так и быть распахнутые объятия». Я тоже, знаешь ли, не в восторге. Тем не менее, делаю всё возможное для нашего с тобой счастья. И если ты не заметила, стоически терплю твои выходки последние несколько дней». После этого он указал на дорожку, предлагая мне двигаться дальше. Возможно, в его словах была доля истины, ведь Зейн — здешний пуп земли, лучший парень на деревне, главный петух в курятнике. И привык, что перед ним преклоняются, а я... Да, понять могу, а простить — нет. Он извлём? Ну я вообще-то тоже. Меня на минуточку закинули неизвестно куда и принуждают к замужеству с посторонним, незнакомым мне парнем. И если дома, в родном мире, были хоть какие-то шансы отказаться, то здесь. У. Перед обедом Зейн прислал коробку с бриллиантовым колье и записку с извинениями. Его высочество просили прощения за свою резкость но каждая буква прямо-таки кричала, что если кто-то из нас не прав, то исключительно я. Это разозлило ещё больше. Так что даже три новых платья, доставленных сразу после колье, не порадовали. Зато на обеде ни Зейна, ни короля не было, и вот это оказалось счастьем. Я ела в компании семили, которая излучала неестественный, напряжённый, но всё же позитив. После обеда меня проводили в покое и в кои-то веки оставили наедине собственными мыслями. Я воспользовалась одиночеством для того, чтобы совершить странный поступок. Поговорить с кольцом. Все эти дни в голове настойчиво ворочалась мысль о том, что раз кольцо уловило мои желания и изменилось под мои вкусы, то, может, оно разумное? Вдруг спасёт, вытащит из этой клетки. Наделит великой силой, способной сносить стены и ставить на место наглых принцев. Ну, или хотя бы даст дельный совет. В общем, да. Решилась, обратилась, только напрасно. Попыток было много, однако ювелирное изделие так и не ответило. Артефакт рода гоблийм молчал. гоблимы вслух повторила я. «Прям как гоблины». Подумала и добавила. «А оркводы кокорки Перед глазами мелькнула сцена из фэнтезийного фильма, но я тряхнула головой, возвращаясь в реальность. «Свадьба через неделю. Чёрт, чёрт, чёрт! Я заметалась по гостиной в очередной попытке понять, что же делать, и пришла к прежнему выводу. «Понятия не имею. Слишком малой информации. А где эту информацию добыть? Тюирин или другой советник, или же Семилия с её верной ведьмой точно ничего лишнего не скажут. Следовательно, мне нужен другой круг общения. Кто-то, кто может хотя бы случайно что-то полезное сболтнуть. Служанки? Камеристки? Угу, сейчас». К ним я уже присматривалась, все они явно были проинструктированы. В общем, как быть, опять не ясно, но я начала думать. А примерно через четверть часа с изумлением поняла, что Вселенная меня услышала. Просто в покое вошли три девушки примерно моего возраста и изобразили коллективный реверанс. Вслед за девушками вплыла будущая свекровь и сообщила, что его высочество просил подобрать для меня фрейлин. Собственно, вот, фрейлины и пришли. Перед глазами мелькнула новая картинка. Как я старею и становлюсь похожей на Семилию. Хожу по дворцу с прямой спиной, а рядом семенит моя личная Фиэлла. Зоркая старушка, готовая блюсти девственность всех окрестных невест. Захотелось взвыть. Но я и кивнула, и едва королева удалилась, погрузилась в общение. Знакомилась с девушками и радовалась, хотя чётко чувствовала их недоверие и даже некоторое пренебрежение. Подобные отношениям, Оно, как ни странно, окрылило. От человека, который не нравится, охота избавиться. Так, может, фрейлины сейчас расскажут, как сбежать? Но, увы, к концу дня я снова оказалась на грани. Нет, не депрессия, но уныние. Заодно заподозрила, что мы с Семилией мыслили в одном направлении. И королева выбрала самых недалёких, самых тупых, не способных сказать ни одного ценного слова «девиц». Фрейлины говорили исключительно о балах, платьях и взаимоотношениях в местной вип-тусовке. Так я узнала о трёх романах, десяти изменах и прочих мыльных операх на просторах королевского двора. Выйти хотелось ещё больше. А следующим утром началась новая атака. Моя жизнь плавно превращалась в уже знакомый водоворот. Куча дел, подарки от Зейна, его редкие визиты в мои покои и никакой полезной информации. То есть ничего. Вообще. Накануне тайного венчания уголки моих губ опустились вниз, да так и застыли. Настроение было настолько очевидным, что заметили даже стены, не только королевская семья. Это случилось за очередным завтраком. Семилия громко вздохнула, король поморщил нос, а Зейн закатил глаза всем своим видом, подчёркивая, что я невыносима. После еды они удалились на короткое совещание в ходе которого пришли к выводу. «Риночка, ты нервничаешь, и тебе нужно развеяться», озвучила коллективную мысль королева. Я глянула скептически, но... По возвращении в покое, куда провожала сама Семилия, мне вручили пухлый увесистый мешочек, красивый шёлковый плащ и закрытые туфли. Затем призвали Трио Фрейлин, камеристку и целый отряд телохранителей, сообщив собравшимся. «Отвечаете за невесту его высочества головой». Я посмотрела удивлённо, а Семилия погладила по руке и сказала ласково, без всяких подколок. «Риночка, милая, прогуляйся в город. Пройдись по магазинам, это всегда помогает. Покупки — это вообще чудо, и ты даже не представляешь, сколько покупок ты можешь сделать после того, как выйдешь замуж за Зейна». Гадость ситуации заключалась в том, что Семилия, пусть частично, но попала в цель. Неловко признавать, но я действительно из тех, кого шопинг успокаивает. Идеальная жертва маркетинга. Горячая поклонница распродаж и акций типа 2 плюс Но в семье Холодовых шопинг был запрещенным ходом и применялся лишь в крайних случаях. Приёмные родители выступали за разумное потребление. И не то, чтоб я прямо хотела тратить. Но ведь случаются такие дни, когда без транжирства никак. Как итог, гордого нет с швырянием кошелька в стену не прозвучало. Зато мелькнула логичная мысль о побеге. Ведь с прогулки сбежать проще, чем из дворца. Только при взгляде на шестёрку плечистых мордоворотов телохранителей надежда рассыпалась в прах. «Увы, ничего, кроме покупок и знакомства с городом, мне явно не светит. Но если так, то... Хоть разорю их к чертям» мик глубокий вдох, и я даже улыбнулась, вообразив Зейна, которому приходят счета на оплату. Что ж, посмотрим. Возможно, ты, милый почти муж, ещё будешь умолять, чтобы я подписала заявление о расторжении брака. Или сразу, ещё до венчания, сообразишь, что артефакт призыва ошибся и выдернул из другого мира не ту...